Глава пятая. Лес. Началась какофония звуков. Они вчетвером стояли спиной к спине и внимательно следили за копошащимися тенями. Командир приказал Марку встать в центр и просто поддерживать пламя, чтобы была видимость. Иногда монстры наглели и прыгали к ним, но оголенные мечи ребята и активированные кристаллы не давали навредить членам группы. Чаще воруждукам даже не давали приблизиться, и они, стеная, уползали в темноту. Уши привыкли не сразу. Такое чувство, что запытали сотни людей и каждого записали на пленку, а потом включили одновременно на куче проигрывателей. В основном женские и детские голоса. Редко где басил, выкрикивая проклятие мужской крик, чаще стариковский, ослабший и протяжный. Вариус приказал не рыпаться и только обороняться, ману тратить по минимуму. Им предстояла та еще ночка. Вдруг с высоты деревьев на эту кричащую братью посыпались каменные пули. Даниэль прицельно бил сверху. Марк, кажется, понял. Они были приманкой, а шар обеспечивал видимость. Патлаты не всегда попадал. Ворождуки были очень юркими и быстрыми на своих паучьих ножках. В сполохах пламени высвечивались многочисленные человеческие лица. Одно из них вдруг застыло и, не отрываясь, смотрело Марку в глаза. Это была дутловатая толстощекая женщина. Глаза не мигали и никак не реагировали на весь ссор, что на них попадал. Вдруг эта голова стала деформироваться, как смесь жидкости и пластилина. Комок постепенно мялся, формируя сначала размер головы, потом уши, волосы, нос. Вот показались скулы. Все обрастало мясом, и теперь на Марка смотрел разовощекий пацан. «Что это за херня, Вариус?» Пинчен тоже увидел трансформацию. «Заткнись! Все вопросы потом! Пока мы держим строй, они не нападут всерьез!» Каменные пули их следопыта попадали все чаще. Марк заметил, что воруждуки набрасывались на своих мертвых сородичей и пожирали. Когда они копошились возле подстреленной тушки, их число еще больше сокращалось. Ведь так попасть по ним становилось в разы легче. Они были разных размеров, от полуметра и выше, ростом примерно с ребенка. Скорее всего, на людей они охотились благодаря возможности повторять записанные реплики, подманивая в кусты. Оттуда видна только голова, а согнутые многочисленные ножки вполне могли вытягиваться и давать видимость человеческих размеров. Руки немного затекли. Он потратил чуть больше маны и подвесил шар над головой. На такое поддержание освещения его запасов хватит часов на восемь, ничего страшного. Количество попыток атаковать снизилось, и ребята немного расслабились. «Сейчас эти твари нам ничего не сделают», — сказал Вариус, шумно высмаркиваясь. «Пока они заняты с жратвой, мы в безопасности». «И долго нам так стоять?» — спросил Пинчен. «До утра, пока они не уйдут». «Но если они все сожрут, какой тогда смысл? Они же и кристаллы слопают». «Мы возьмем то, что останется». «По-другому никак. Я бы мог их сам подстрелить». Марк в первый раз услышал спокойный голос Гаррода. «Ну, попробуй!» — вдруг разрешил командир. Амбис вытянул руку вперед, присматриваясь. В качестве цели он выбрал неподвижно смотревшего на него воруждука с лицом бабушки. Пуля сорвалась с пальца, но бабуля, словно пьяная, отклонилась в сторону. Вторая, третья и все остальные тоже попали в молоко. Воруждук даже с какой-то линцой уклонялся, будто дразня. «Отойди, я ее сам захерачу!» — предложил Пинчан, успевший заскучать. Огненный поток сорвался с руки в надежде зажарить таракашку. Но бабушка с такой скоростью припустила на утек, что парнишка чуть не сорвался с места за ней. «Стоять!» — рявкнул Вариус. Пинчина это протрезвило. «Если мы так потратим всю ману, то нас сожрут», Амбис словно высказал мысли командира. «Правильно, плюс очко, боец», — похвалил его Вариус. «Бесполезно по ним так стрелять вблизи. Эта дрянь слишком быстрая и глазастая. Но наш друг на дереве отлично справляется, пока они пялятся на огонь». Он еще хотел что-то сказать, но его прервал треск веток сверху. Раздался крик опля, и потлатый полетел вниз. Марк думал, тот разобьется. Не удивился бы, ведь столько выпитого пойла неплохо так подкашивает чувство равновесия. Но Дэн справился. Он самортизировал пневмодвижением, и так же, как Марк, создал огромную огненную сферу. Вся была скопившаяся вокруг него живность резко разбежалась в сторону. Следопыт немного покряхтел, похлопал по штанам ладошками и, наконец, достал, что хотел — пачку сигарет. Медленно подкурив от сферы, он, слегка пошатываясь, направился к ним. «Шо?» — вдруг напугал он какого-то одинокого вуруждука. Тот судорожно отскочил в сторону, перебирая лапами. «Правильно, бойся! Я тут хозяин!» Пока Дэн к ним шел, Марк подумал, что можно использовать не только заклинания снаряды, что мешает заюзать наковальню. Не спрашивая разрешения, он потратил сто маны на группу вуруждуков, пожирающих товарища слева. Только он это сделал, как человекоголовые словно по команде отскочили в стороны, а их ужин, сплющившись, разлетелся в стороны. «Рорк!» «Я понял, понял, больше не буду», — быстро ответил Марк. Следопыт встал рядом с ним и потушил свою сферу. «Для первого раза неплохо». Бычок полетел в темноту. «Всех не сожрут», — резюмировал Дэниел и вытянулся, разминая спину. Думал, помру там. Весь затек. Они сместились к самой большой мертвой кучке из трех воруждуков, чтобы ее охранять. Отдыхать решили по очереди. Марк не понимал, почему нельзя было сразу развести большой костер еще до темноты. С этим вопросом он и обратился к Вариусу. «Потому что бойцам нужен опыт», — кивнул он на двоих новичков. «Ворождук — это фигня по сравнению с тем, что нам может встретиться. Поэтому вы должны знать, как вести себя». «Бруно не говорил, что ты будешь новичками», — ответил Марк. «А где ж мне людей брать? Я погляжу, ты башкастый больно. Ответишь мне?» Отдыхающий на рюкзаке Дэн забрехал в смешках, будто старая собака. «Чего ржешь?» Не выдержал Пинчен. «Что не так с Вариусом?» «Все нормально». Следопыт убрал улыбку и потянулся по привычке к фляжке, но вовремя остановил руку. «Смотри лучше туда». Он указал в копошащийся ад. К шести утра твари начали расползаться. Солнечный свет, да и вообще свет плохо на них действовал. «А где они ночуют?» спросил Марк командира. «В земле». Мужчина убрал фаербол, будучи последним в очереди на поддержании огня. «Кажется, смылись. Идем посмотрим, что нам перепало». Ноги немного гудели. Пришлось довольно долго стоять, еще и с прошлого дня не спали. Все были уставшими. Им досталось около семи тушек, что не успели сожрать в уруждуке. Весь улов они стаскивали в одно место. Было противно касаться огромного паукообразного монстра, но тут уж ничего не поделаешь. В будущем он познакомится с одним из них поближе, а сейчас Марк тащил за ногу большого десятикилограммового воруждука. Все человеческие головы после смерти исчезли, и вместо них красовался бесформенный сморщенный шар, покрытый мембраной. «Ты знал, что воруждук ест свою жертву, начиная с ног?» Спросил его Вариус и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вот тебе впечатление на всю жизнь. Голову он оставляет последней, и вот этой чухней он показал на тот самый шар. Может превращаться в того, кого съел». «И копировать голос?» — поинтересовался Марк. «И это тоже, но немного. Как правило, это последние слова бедолаги». Теперь стало понятно, почему стоял такой ор стенания на весь лес. Они, считай, слушали на повторе печальный конец заблудившихся и пойманных в сети. «Такая гадость! Фу!» Пинчин со всего размаху кинул свою добычу в кучу ко всем и быстро вытер руки о штаны. Гарат молча положил своего воруждука рядом. «Начнем!» — сказал было капитан, но Марк его резко прервал. «Стойте!» «Мы договаривались, что я заберу себе одного». «Но так кристаллы не мы заберешь. В чем проблема?» Это ему ответил уже Алкаш Дэн. «Мне нужна целая тушка, чтобы потом самостоятельно вскрыть». «Да кто ты, мать твою, такой?» Потлатый посмотрел на него, а потом на Вариуса. «Где ты его откопал? В первый раз вижу кого-то с такими запросами». «Неважно, он заплатил», — ответил командир, но, подумав, дополнил. «Этого!» Он показал пальцем на вурушдука, что приметил себе Марк. «Ты оплатишь нам сверху. Тогда проблем нет». Марк подумал, что торговаться себе дороже и просто согласился. Тем более для него это мелочь. А вот такой бесценный экспонат — вкусная штука. Он расстелил ткань и попросил помочь упаковать груз. Покончив с этим, командир под жадные взгляды группы начал аккуратно — практически не касаясь руками разрезать тела воруждуков. С них сочилась прозрачная мутноватая жидкость. Марк заметил, что в том месте, куда она падала, трава быстро растворялась в кислоте. Если в желудке такая концентрация, то процесс метаболизма крайне высокий, что называется ешь и беги. Ножки покрыты многочисленными ворсинками. Марк предположил, что именно они причина такой отменной реакции. Вот что не дало ему раздавить их воздушной наковальней. Эта штука прекрасно чувствует давление и любые колебания. А пока Вуруждук видит противника, навредить ему сложно. Поэтому Дэниел и полез наверх. Страшно подумать, что делать, если окажешься один против толпы этих тварей. А ведь они пробовали нападать и при освещении, но быстро поняли, что это дохлый номер. Командир, наконец, добрался до мешочка с кристаллом и выковырил его ножом, чтобы случайно не уронить содержимое в зияющий желудок. Положив на землю эту часть вуруждука, он с усилием разрезал толстую оболочку, и их тут же обдало темно-синим облаком маны. «Это хорошо!» — запыхтел Вариус. Дэн тоже вытянул голову, пытаясь понять ценность улова. Все остальные стояли с опаской чуть поодаль. «Средний!» — подвел итог лидер отряда. Сумка из-под кристалла полетела в кусты. «Давай следующего!» Так постепенно он вскрыл и всех остальных. Вышло два средних и четыре маленьких кристалла. Вариус был не слишком доволен. «Всю ночь провозились ради такой мелочи!» «Ладно, пошли уже! У меня...» Дэниел провел рукой по горлу. «Собираемся!» — приказал командир. «Надо добраться до перевалочного пункта и поспать. Тварь-гурга, несем по очереди. Первый пичпон!» Деревенский парень недовольно застонал, но возражать не стал и погрузил на плечи груз. «Ты что, сушить их собрался?» — с тоской спросил он. «Спиртовать?» — поправил его Марк. Парень с недоверием на него посмотрел и пошел вслед за капитаном. Марк оглянулся на города, Тот, изучающий, на него смотрел. «Чинчоп, не наступай на пятки!» Раздалось впереди, и Марк поспешил следом. Часа через четыре они выбрались к поселению хантеров. Голова немного потяжелела, им надо было восстановить силы. Отдав образец Микульпу, Марк бегло рассказал ему, что с ними произошло, и велел срочно ехать домой. Нужно было не допустить разложения вуруждука. Его интересовал максимально свежий образец. Встав ближе к вечеру, они перекусили и решили сделать второй заход. К сожалению, ничего не вышло. Следопыт Дэн нервно перебегал от одного дерева к другому, исследовал все впадины и ямки, что им попадались, но ничего не нашел, и они вынуждены были идти назад. Вариус считал, что группа недостаточно подготовлена, чтобы идти с ночевкой. Присмотревшись к другим командам, Марк понял, что ни у одного их предводителя были проблемы с составом. В лагере хватало разношерстной публики, но опытных хантеров совсем мало, и остальные кучковались вокруг них. Естественный отбор делал свое дело. В жажде наживы и быстрых денег сюда шли, как простые крестьяне, так и опустившиеся, либо проигравшиеся подчистую вояки. Надежда срубить куш и потрясти удачу за бороду застилала здравый смысл. Но Марк их не осуждал, каждый делал свой выбор, и, возможно, некоторыми двигало отчаяние. На их фоне он просто зажравшийся чудик-аристократ, несмотря на простое сословие. В следующие четыре дня им ничего не попадалось. Воруждуки питались не только людьми и часто мигрировали. Был забавный случай, когда Пинчину приспичило по-большому, и он, не вытерпев, побежал к ближайшему дереву и оголил зад, разродившись облегчительным вздохом. Но тут к нему же добавился крик паники. Все кинулись посмотреть, что там случилось. Вариус командовал. «Панч-панч, включи слой! Боляющийся на животе парень с оголившимся задом сразу послушался, И тогда командир обдал жаром все тело спутника. Марк заметил, как странное прозрачное одеяло тут же сползло с ног Пинчена и, словно желе, трясясь и вибрируя, оказалось на земле. При этом парнишка продолжал неподвижно лежать. «Дурень, тебе же сказали всегда обрабатывать землю огнем!» «Да что тут, даже посрать нормально нельзя!» обиженно возразил Пинчен. Прямоугольная плоскость слизи корчилась в агонии, то выращивая на себе траву и подобие простейших цветов, то имитируя землю и даже небольшие лужи воды. Марк подошел поближе и затаил дыхание. «Это тварь, 3D-хамелеон! Плоский прямоугольник, примерно метр на полтора!» Оголив меч, он приподнял край и увидел многочисленные ворсинки, шевелящиеся словно тысячи червей. Ноги пинчено покраснели. Они понесли бедолагу в медпункт хантеров, а следопыт быстро распотрошил сие чудо маскировки. Я-то обездвиживал жертву, и Фланум, так звали эту тварь, потом присасывался и медленно переваривал свой фуршет. Мимикрия позволяла ему прятаться на земле, и, слава богу, эволюция не дала ему возможности карабкаться по деревьям, иначе Марк бы точно параноил на каждом шагу. Складывалось двоякое впечатление. Все монстры, которые им тут встречались, не нападали в открытую на человека. Чаще это были разнообразные ловушки. Удары наносились из-под тишка или как-то опосредованно. Если они чувствовали угрозу, то предпочитали просто следить, не вмешиваясь. Словно отлично знали, кто такие люди и что они собой представляют. В этой связи Марк не понимал, почему знания о них до сих пор не систематизированы, не разбиты на классы угроз и прочее, ведь это ценнейшая информация. Скорее всего, из-за нежелания некоторых расставаться с ней и набивать себе цену. Марк посмотрел на спину Вариуса. Даже сейчас они каждый раз ходили на разведку без подробного инструктажа о всех видах опасности, что могли встретить. Ведь если много рассказать, то бывшие сопартийцы могут потом привести другие команды, а это потенциальные конкуренты для старожил. Добычи и так стало мало, и приходилось сильно рисковать, так тут еще и молодняк дышит в спину. Марк понимал, что это тупиковый путь. Вариус согласился ему предоставить возможность убить монстра только из-за больших денег, и не совсем догадывался, что Марк хочет делать с этими тварями. Мало ли, какая блажь взбредает в голову богачам. Марк ни слова не сказал про научный подход и важность классификации, а про вероятность выхода книги по всем этим существам тактично умолчал. Они решили отдохнуть 2-3 дня, пока Пинчин залечивал раны. С Фланума добыли мелкий кристалл. Наконец, общая нужда спутников толкнула их на обсуждение возможности похода с ночевкой. Все были «за». Время поджимало, у каждого свои проблемы. На этот раз все же короткий инструктаж был. Не грибы шли собирать. Да и честно признаться, стратегия с вооруждуками вышла довольно примитивной. В остальном все прошло легко. Им больше мешало психологическое напряжение. Может, Вариус хотел проверить новых ребят перед серьезным делом? Марк принюхивался к другим отрядам в надежде найти более боеспособную группу. Все было печально. Решив не кипишовать раньше времени, вскоре он отбросил эти попытки. Образец есть. Осталось дело за малым. Всего лишь убить одну-две твари, и он точно будет знать, заряжаются от них дисторты или нет. А дальше дело за малым. Он найдет и заплатит, кому нужно, за масштабирование охоты. Если надо, Марк построит тут целую цитадель для хантеров. «Все равно будет дешевле платить людям за право убивать этих магических тварей, чем выкидывать сотни тысяч фалеров в год. К тому же и добрым делом займется, вычистит этот гадюшник». «Ты готов, боец?» Через три дня спросил Пинчина командир и получил утвердительный кивок. «Ну что ж, давайте загасим этих уродов и вернемся живыми!» С этими словами вся группа проверила снаряжение и покинула лагерь. Им предстояла вылазка с ночевкой.